Глава восьмая. Они спустились вниз. День заканчивался, и даже в научном институте царило то же в л е н и е какое бывает перед уходом домой в любом многолюдном коллективе. Сыркин шел первым. Непосредственно под кабинетом Моисеева и находился кабинет начальника отдела Фирсовой. Сыркин тихонко постучался. "Войдите", раздался молодой сильный голос. Михаил Михайлович пропустил вперед Дронга. В этом кабинете начальника отдела тоже все было очень функционально, все было подчинено работе. Но здесь работала женщина. Об этом говорил и тонкий аромат французской косметики, и пестрый веер разноцветных фломастеров и ручек, раскинувшийся на столе, и копия голубых т а н ц о в щ и ц Дега, висевшая на стене и создававшая некое подобие уюта. Здравствуйте. Поднялась на встречу женщина. У нее было запоминающееся, даже красивое лицо. Чуть удлиненный овал лица, короткая челка, закрывавшая лоб и почти падавшая на глаза, прическа чуть странноватая, потому что уши были открыты, красивые чувственные губы, прямой нос. Впечатление немного портила шея, выдававшая возраст. Дронго эта женщина понравилась. В Последнее время он стал замечать, что ему нравились именно сорокалетние женщины. Может, это было приближение некого порога, когда шумные девицы начинают раздражать, или же обретение мудрости. Когда можешь наконец оценить изречение, кажется, рожденное французами, женщина подобна вину. А чем вино старше, тем оно крепче. Добрый день, поздоровался Дронго. Добрый день. У нее были грустные и немного настороженные глаза. Такие глаза бывают у людей, переживших невероятную боль. Похожий взгляд он видел однажды у пойманного оленя, попавшего в капкан. Печальные и мудрые глаза. Он вспомнил рассказ Михаила Михайловича, поведавшего, что несколько лет назад у Фирсовой в автомобильной катастрофе погиб муж. Сыркин, в о ш е д ш и й следом, почтительно пожал руку женщины. Людмила Давыдовна Фирсова. А это наш эксперт Дронго. Как вы сказали, д р а н г о Вы из Югославии? Нет, Дронго. Это мой псевдоним. Просто я не люблю, когда меня называют по и м е н и отчеству. Такая вот причуда. Странно, усмехнулась она. Обычно у мужчин не бывает подобных комплексов. Или у вас какое-то необычное имя? Самое обычное, даже очень распространенное, но мне так удобнее. Людмила Давыдовна показала на с т у л ь я стоявшее у ее стола. У вас ко мне дело? – спросила она гостя. Да. Мне хотелось бы услышать от вас кое-какие подробности о вечере, когда было совершено убийство в институте. Ах, вот вы о чем. Вы значит эксперт по вопросам преступности? Я эксперт-аналитик. К сожалению, мне нечего вам рассказать. К сожалению, мне нечего вам рассказать. Я не так хорошо знала убитую. Говорят, она была довольно интересным существом. Мужчин выходили. Я знаю гораздо лучше. Улыбнулась Фирсова. Простите, Людмила Давыдовна. Мне казалось, что вы должны знать всех, кто там работает. Это ведь отдел вашего супруга. Я ведь сказала, что знаю многих. Ольгу Финкель, например, знаю неплохо и всех, кто работал со мной вместе много лет. а х о х л о в а пришла недавно. Мы были с ней мало знакомы. Ваш муж не рассказывал вам о ней, а почему мой муж должен мне о не й рассказывать? – спросила Фирсова. Достаточно и того, что мы работаем вместе. Если мы еще и дома будем обсуждать производственные вопросы, то представляете, что это будет за семья? Представляю, – согласился Дронга. Окно вашего кабинета выходит на здание технического отдела. Вы никого не видели в тот вечер? Возможно, кого-то из неизвестных вам людей? Нет никого. Я вообще не люблю смотреть в окно. Кроме того, был вечер, темно. А вы полагаете, что убийцей был чужой человек, который проник на территорию института? Почему вы так решили? По вашему вопросу вы спросили, видел а ли я кого-нибудь из неизвестных. Я работаю в институте давно и всех знаю в лицо. Значит, вы предполагаете, что убийца мне неизвестен? У вас мужская логика, улыбнулся Дронга. Это виновата моя работа. Без тени улыбки сообщила она. Вас интересует еще какие-нибудь подробности? Если можно, еще несколько вопросов. Как вы думаете, почему убили х о х л о в у Полагаю, на сексуальной почве. Очевидно, кто-то из мужчин, который не сумел добиться ее расположения. Иногда в жизни такое случается. И вы думаете, что мужчина может таким вот странным образом добиваться своей цели? Она с интересом взглянула на него, снова едва заметно улыбнулась. У вас интересная манера вести беседу. Но я не считаю себя специалистом по части мужчин. Мои интересы лежат несколько в другой области. Но на ваш вопрос я отвечу. Мужчина, по-моему, способен добиваться цели любым способом, как и женщина, и это, наверное, нормально. Биологические законы диктуют поведение индивидуумов. Поведение х о х л о в о й могло спровоцировать кого-то из мужчин. Я этого не говорила, но могу предположить, что она знала своего убийцу. Некоторые считают, что убийцей был Павел м о в ч н Вы его хорошо знали? Вообще не знаю, но в лицо я бы его узнала. Он был нашим охранником, и я с ним никогда не разговаривала. Вы в тот вечер находились в своем кабинете? Кажется, да, но точно не помню. Впрочем, нас допрашивали на следующий же день и проверяли по минутам, где и кто был в момент убийства. И где были вы? Здесь, в основном здании. Остались два сотрудника моего отдела, с которыми мне нужно было разобрать некоторые бумаги. Кто именно? ф р т а к о в и Зимин. Они были у вас в кабинете? Не совсем. Сначала в их, потом в моем кабинете. Мы работали примерно до семи вечера, а потом вместе ушли. Мы даже уехали вместе с Фортаковым. Мы с мужем его подвезли. Их фамилии есть в нашем списке? – спросил Дронга, доставая список. Есть, кивнул Сыркин. Их обоих допрашивали? Зимин дважды разводился, так этого несчастного мучили в прокуратуре три часа. Они почему-то считали его особенно неблагонадежным. Специалисты, презрительно сказала Фирсова. А почему неблагонадежным? заинтересовался Дронга. Так ведь он два раза разводился, повторил Михаил Михайлович. Значит, не способен ужиться с женщинами. Но ну, а раз у него такой характер, то он вполне мог. Во всяком случае, что-то подобное. Интересно, засмеялся Дронга. Не знал, что частые разводы могут повлиять на отношение к человеку правоохранительных органов. Очень интересно. И последний вопрос: как вы считаете, маньяк-убийца мог быть сотрудником вашего института? Не знаю, не мне судить, но думаю, что нет. Однозначно ответить я не могу, для этого у меня мало факторов. Спасибо. Дронга поднялся. Извините, что отняли у вас время. Ничего, это было даже интересно, сказала она. Когда они вышли, Сыркин не удержался от оценки: сильная женщина. А я, кажется, дал маху с этим Зименным. Она ведь тоже два раза замужем, но у нее случилось такое несчастье. Во-первых, она не была разведена, а во-вторых, это ч и с т о й воды идиотизм подозревать мужчину в женоненавистничестве только на основании двух его разводов. Скорее наоборот, он истинный ценитель женских достоинств, ищет истину, свой идеал. Это вы с к а ж и т е Левитину? Пробормотал Сыркин. Видели бы вы, как он мучил бедного з и м и н а Он сейчас в институте, в Новосибирске, в командировке. Вообще у нас сейчас средств почти нет на командировки, но как только немного появилось денег, мы сразу отправили его в Новосибирск, подальше от этого жуткого Левитина. Когда он должен вернуться? Через три дня, если хотите поговорить с ним, если к тому времени в этом еще будет необходимость. Загадочно произнес Дронга. Они спустились по лестнице на второй этаж, пройдя немного по коридору, Сыркин открыл дверь. На этот раз он не стучал. В большой комнате, выходившей окнами на другую от проходной сторону, сидело человек десять женщин, работавших в белых халатах. Дронга заглянул внутрь. Типичная обстановка больших и бедных научных коллективов конца девяностых. Раиса Асафовна, окликнул одну из женщин Михаил Михайлович. Сидевшая за первым столом женщина подняла голову, взглянув на него своими раскосыми насторожными глазами. Здравствуйте, Михаил Михайлович, проговорила женщина. Зачем я вам понадобилась? Не могли бы вы выйти в коридор? – попросил Сыркин. Женщина вышла вслед за ним. В к о н ц е коридора у большого бокового окна их ждал Дронго. Это окно как бы разделяло две части здания пополам и освещало весь коридор. Наш эксперт хочет задать вам несколько вопросов, кивнул на Дронго Михаил Михайлович. Да, пожалуйста, как-то испуганно произнесла женщина. Ее испуг заметил и Сыркин. Не волнуйтесь, сказал он, и не нужно переживать. Мы все знаем, что вы не виноваты. Меня все время подозревают, тихо произнесла женщина. Почему? спросил Дронга. Мы с ней поспорили в тот день, объяснила Сулахметова. Она должна была принести нам данные технического отдела и забыла вовремя это сделать. Без них мы не могли закончить работу, поэтому я позвонила и напомнила им об этих данных. Она прибежала сюда и устроила мне скандал, мол я специально н а я б н и ч и л а Зинкову, и все об этом знали. Ну, если за это убивать человека, тогда в трудовых коллективах у нас шли бы гладиаторские побоища. Пошутил Дронга, желая ободрить женщину. Никто вас не подозревает. Я только хотел задать вам несколько вопросов. Вы были в тот вечер на территории института? Да, я немного задержалась из-за х о х л о в о й но потом она принесла все данные, и я быстро закончила работу. Когда закончили? Минут двадцать седьмого. Вы были одна? Да, я осталась одна. И потом вы ушли домой? Нет. Убитым голосом сообщила Сулахметова. Потом я пошла в технический отдел, хотела отдать ему уже систематизированные данные и поговорить с Салой, объяснить, что я ничего против нее не имела. Объяснили? Нет. В лаборатории ее не оказалось. Я спросила, где она, и мне сказали, что в другой комнате. Но ее и там не было. Я подумала, что она уже ушла, и направилась к проходной. Вот и все. Кто был в этот момент в лаборатории? Алексанян, Кореньев, Шенько. Они были втроем. А Зинков? Его не было. Он вошел, когда я уже выходила из лаборатории. Кто вам сказал про х о х л о в у С кем именно вы говорили? С Алексаняном. Он мне сказал, что х о х л о в а должно быть в соседней комнате, но ее там не было. Больше вы там никого не видели? Нет никого и ничего не слышали криков о помощи, например. Нет не слышала. Я пошла к проходной, торопилась домой. В тот вечер был день рождения моей свекрови, поэтому вы так нервничали и хотели поскорее получить данные из тех отдела. Понял Дронга. Да, я говорила об этом вашему следователю. Он даже приезжал к нам домой проверить паспорт моей свекрови, убедиться, что я его не обманула. Узнаю дотошного Левитина, подумал Дронга. Понятно, сказал он. Извините, что мы вас отвлекли от работы. И последний вопрос: как бы вы могли охарактеризовать х о х л о в у в нескольких словах? Я? Растерялась женщина. Я не знаю. Я не знаю. Вы ведь с ней работали в одном институте, как я понял, даже иногда общались. Она была хорошая женщина. Медленно и мучительно подбирая слова, произнесла Раиса Осафовна. Только немного необязательная, веселая. Это все, что вы можете сказать. Все. Я не так хорошо знала. Спасибо. Поблагодарил Дронга. До свидания. с о л а х м е т о в а как-то неопределенно кивнула и пошла в свою комнату. Дронга и Михаил Михайлович вошли в кабину лифта, чтобы подняться на четвертый этаж. Уже шестой час, заметил с ы р к и н посмотрев на часы. Поздно, согласился Дронга. Хотите еще с кем-то поговорить? Если можно, с Носовым и этим кажется Фортаковым из отдела Фирсовой. Я их позову ко мне в кабинет, кивнул Сыркин и заодно попрошу принести нам бутерброды из столовой. Вы у нас сегодня целый день и даже ч а ю не выпили. Ничего, потом поем. Выходя из кабины лифта, они увидели идущего им навстречу Сергея Алексеевича. Тот замедлил шаг. Как у вас дела? спросил он, обмениваясь рукопожатием с обоими. Трудно. Честно признался Дронго, пока все идет трудно. А мне сказали, что все уже выяснено. Павел признался. Несколько смутился Архипов. Кто вам сказал? Левитин. Он даже позвонил в академию, вызвал меня к телефону. Он ошибся. Устало ответил Дронго. Парень решил сознаться лишь для того, чтобы вырваться из многоместной камеры, где над ним наверняка издевались. Его ведь считают почти сексуальным маньяком. Да, это отвратительно. И если он не виноват, то отвратительно вдвойне. Я думаю, что он не виноват. Просто вошел, увидел убитую, вспомнил про свою судимость и сбежал. Испугался. Днем звонил следователь. Ваш бывший охранник пытался покончить ж и т ь самоубийством. Какая дикость! вздохнул Архипов. Я позвоню генеральному прокурору. Этого нельзя так оставлять. Они уже поняли свою ошибку. Я все равно позвоню, г о р я ч и л с я Архипов. У меня же стоит на столе эта чертова вертушка. Не нужно звонить, попросил Дронга. Парню ваш звонок все равно не поможет. Им нужны факты и доказательства. А отпустить сейчас Мовчина из тюрьмы не сможет даже генеральный прокурор. Слишком тяжелые улики против него. Архи п о в у д и в л ё н н о посмотрел на него. Никогда не видел вас таким меланхоличным. Пытаюсь понять действия убийцы. До сих пор мне не совсем ясны мотивы. Вы все-таки надеетесь на успех? Безусловно. Он не успел договорить. Из своего кабинета вышли Елена Витальевна и еще несколько незнакомых Дронга мужчин. Елена Витальевна, окликнул ее Архипов. Вы видели вчерашние данные? Он сразу забыл про несчастного охранника. Дела института были не просто его работой, это была его жизнь. м о и с е е в а подошла к директору, что-то азартно объясняя. Один из мужчин начал спорить. Во время разговора Архипов обернулся, посмотрел на д р о н г о и виновато произнес: "Извините, но я ему завтра обязательно позвоню". И снова включился в спор. Дронко заметил н а с т о р о ж е н н ы й взгляд, брошенный на него Моисеевой. Очевидно, он был ей все же интересен. Сыркина осторожно тронул его плечо. Идемте в мой кабинет, предложил он. Устраивайтесь поудобнее. Я сейчас все же вызову нашу буфетчицу и, да, да, носа Вас ф о р т а к о в ы м Хотя лучше сначала Фортакова. Носа все равно не уходит с работы, пока не попрощается со мной, сказал Михаил Михайлович. Хорошо. Устало кивнул Дронго. Михаил Михайлович, выходя, обернулся на гостя. У меня к вам один вопрос, сказал Сыркин. Если вы разрешите, я его вам задам. Конечно, разрешу, удивился Дронго. Почему вы не спрашиваете меня о д ы р е в е в заборе, о которой говорил Григорьев? Мы ее заделали сразу после убийства. Мне казалось, что она вас должна заинтересовать в первую очередь. Нет, возразил Дронго. Это было бы слишком просто и слишком хорошо. и с п о л ь з у в некий н е о х р а н я е м ы й проход на территорию института, проникает неведомый маньяк, который убивает женщину и сразу исчезает. Такие вещи случаются в кино или в романах. В жизни ничего подобного не бывает. Я абсолютно убежден, что убийца ходил рядом с х о х л о в о й что он все еще здесь, и надеюсь, что я смогу указать вам на человека, который совершил это страшное преступление. Поэтому я не верю ни в какую дыру. Это все равно, если бы вы оставили на один час дверь своей квартиры не запертой. И именно в этот час и в этот день к вам домой залез вор, который решил вас обокрасть. Но открытая дверь может его спровоцировать? Упрямо сказал Михаил Михайлович. Может, но не наквалифицированное воровство, скорее на обычную кражу. Быстро взять что-то плохо лежит. Нет, убийца был очень опытный человек. Он наверняка знал, что в тот вечер не будет работать уборщица Сойкина и труп не обнаружат раньше восьми вечера. Возможно, убийца знал и про Игоря Садовничего, который уехал из отдела раньше обычного. Убийца точно знал, что ему никто не помешает. Поверить случайного прохожего я не могу, и случайно появившегося убийцу тоже. Я уж не говорю про журналы, которые с такой регулярностью у вас появлялись. Вы поняли мои мотивы? Да, вздохнул Сыркин. Я понял, что меня правильно погнали на пенсию. Рядом с вами весь мой опыт кажется наивным.